Получил разрешение, есть не растянуться на скамье, то, по крайней мере, остаться стоять, прислоняясь к стене. Комната была темная, и по ней, в прямом смысле слова, сновали люди — правонарушители, полицейские, законники, священники и журналисты, как я полагаю. От всего этого дела темно. От темных фигур, теснившихся в темном пространстве, на меня не обращали внимания, и я платил им тем же. Каким образом я мог тогда знать, что они не обращают на меня внимания, и каким образом мог я платить им тем же, коли они не обращали на меня внимания, не знаю. Я это знал, и тем и платил, вот так, и все. Но вот передо мною внезапно выросла высокая и толстая женщина в черном, или, скорее, в сиреневом. Я себя еще и сегодня спрашиваю, не была ли она сотрудницей социальной службы? Она протянула мне чашку, стоявшую на непарном с нею блюдце, и полную сероватой жидкости должно быть зеленого чая с сахарином и порошковым молоком. Это было не все, потому что рядом с чашкой на блюдце ненадежно примостился большой ломо черствого хлеба, о котором я и принялся твердить со своего рода тревогой, он сейчас упадет, он сейчас упадет, будто это имело значение, упадет он или нет. Мгновение спустя я сам держал в своих дрожащих руках эту небольшую горку разнородных качающихся предметов, где твердое соседствовало с жидким и мягким, не понимая, каким образом совершилась эта передача. Я собираюсь вам сказать одну вещь. Когда социальные работники что-то вам предлагают, чтобы вы не упали в голодный обморок задарма, они... На этом просто помешаны, уклоняться напрасно, они и на краю света будут преследовать вас, сжимая рвотные в руке. Члены армии спасения немногим лучше. Нет способов отбиться от благотворительности. Насколько мне известно, способов этих не существует. Свесишь голову, протянешь руки, дрожащие заплетающиеся, и говоришь «спасибо, спасибо, мадам, спасибо», милостивая госпожа тому у кого ничего нет воспрещается не любить дерьмо. жидкость проливалась с чашка раскачивалась со стуком кладцующих зубов не моих у меня таковых не имелось а намокший хлеб все больше и больше свешиалась через край до того момента пока беспокойство мое не достигло крайнего предела и я не отшвырнул все это прочее Я не уронил, нет, но конвульсивным движением обеих круг запустил их подальше от себя, насколько позволяли мои силы. Так что все разлетелось в дребезги об или о стену. Не стану говорить, что затем последовало, поскольку мне это место надоело и хочется перенестись в другое. День уже клонился к вечеру, когда мне сказали, что я могу быть свободен. Мне были сделаны наставления, чтобы впредь я вел себя лучше. Сознавая свою вину, зная теперь, на каком основании меня задержали, ощущая свою несообразность, относительно которой меня просветил мой допрос, я удивился, что так скоро вновь обрел свободу, ежели это действительно была она, и что не встало и даже о малейшем наказании. Неужели у меня был, а я о том и не подозревал, высокий покровитель? Неужели я сам того не ведая, произвел на комиссара благоприятное впечатление, не связались они с моей матью и не получили от нее или от других людей из нашего квартала частичного подтверждения моих показаний? Не сочли ли они, что преследовать меня в судебном порядке не стоит труда? Карать неукоснительным образом... Существо, подобное мне, неловко. Такое случается, но мудрость не советует этого делать. Предпочтительнее положиться в этом на агентов, не знаю. Если иметь при себе удостоверение личности обязательно, почему они не настояли на том, чтобы я обзавел сын? Потому что это стоит денег, а у меня их нет. Не могли ли они в таком случае забрать мой велосипед? Возможно, что и нет. Без постановления суда все это непостижимо. Что определенно, так это то, что никогда больше я не отдыхал таким образом. Ноги непристойно стоят на земле, руки лежат на руле, голова на руках, отрешенные и гудящие. В сущности это печальное зрелище, печальный пример для горожан, так нуждающихся в ободрении при их тяжком труде. и в том, чтобы не видеть вокруг себя ничего, кроме проявления силы, радости и отваги, без которых они бы к концу дня рухнули и катались бы по земле. Всего-то и нужно, чтобы мне объяснили, в чем состоит хорошее поведение, потому как я веду себя хорошо в той мере, в какой позволяет мое телосложение. Не бросил я также заниматься самосовершенствованием, В этот момент жизни, потому что я я был сметлив и схватывал все на лету, а что до доброй воли, так у меня ее навалом, этой доброй воли, подорванной тревогами. Так что мой набор приемлемых манер не переставал обогащаться с моих первых шагов до последних, предпринятых в прошлом году. И ежели я вечно веду себя, как свинья, в том не моя вина, а вина моих наставников». которые исправляли лишь частности, вместо того, чтобы показать мне суть системы, как это делается в великих англосаксонских колледжах, и те принципы, из которых проистекают хорошие манеры, и то, как следует переходить, не запутавшись при этом от того-то к тому-то, и как возвратиться из одного положения к первоистокам, потому как это позволило бы мне, прежде чем выставлять на публичное обозрение определенные привычки, имеющие в предмете лишь телесный комфорт, как то ковыряние в носу, чесание в паху, сморкание в пальцы и мочеиспускание где ни попадя, соотнести их с азами продуманной теорией Да, на сей предмет у меня были только лишь негативные и эмпирические представления, а это это равносильно тому, чтобы сказать, что я по большей части пребывал во мраке. еще более глубоким от того, что наблюдения, накопленные мною на моем веку, предрасполагали меня к сомнениям в самих устоях благовоспитанности, пусть даже и в ограниченном пространстве. Но это лишь теперь, когда я перестал жить, я думаю об этих и других вещах. Теперь, в спокойствии и разложении, я вспоминаю то долгое, смутное ощущение, каким была моя жизнь, и сужу ее так, как сказано, что Бог будет нас судить и с той же беспардонностью. Разлагаться — это тоже жить. Я это знаю, знаю, не приставайте ко мне, но не всегда же все в этом. К тому же об этой вот жизни я, может, с как-нибудь вам поведать, как-нибудь, когда я буду знать, что, считая, что я... Знаю я всего-навсего существовал, и когда страсть бесформенная и беспрерывная поглотит меня со всеми гниющими потрохами, а я, узнав про это, буду знать, что ничего не знаю, и буду только выпиять, как и раньше только и делаю что вопиял более-менее или громко, более-менее открыто. Так возопим же, коль скоро предполагает, что это полезно. Да, возопим на сей раз, а потом, может, еще раз. Возопим! Что солнце, склоняясь, освещало целиком белую стену почты. Можно было подумать, что ты в Китае. На ней вырисовывалась причудливая тень. Это я со своим велосипедом. Я стал играть, производя движения размахивая шляпы, двигая перед собой велосипед, отодвигая и придвигая, Вперед, назад, гудя, в рожок, я смотрел на Астину. На меня смотрели из-за решеток всех окон. Я чувствовал на себе их взгляды. Полицейский у входа видел мне проваливать. Я бы и сам унился. В конце концов, тень ничуть не занятнее тела. Я попросил полицейского сжалиться надо мной, помочь мне. До него не дошло. Я пожалел. а завтраки с учином сотрудницей социальной службы достал из кармана камень и пососал его он был гладкий так был обсосан мной от катрен шторм маленький камешек во рту круглый и гладкий это успокаивает освежает унимает голод перехитряет жажду